Алексей вернулся домой к полуночи. Ирма, прервав свой сон, стала накрывать на стол. Ну, как определились с мальчиком? позевывая, поинтересовалась она. Сдал в детскую комнату? Нет, не смог я его отдать туда, грустно проговорил Алексей. Они его сразу загонят в детский приемник-распределитель, а оттуда в детдом, К дедушке и бабушке я его отвел. А они смогут за ним смотреть? не старенькие? Нет, Вова там будет временно. Скоро его заберет к себе двоюродная сестра мамы мальчика, будет усыновлять. А она, думаешь, заберет? Сейчас времена-то какие стали? Лишний ребенок, а Буза? Ирма, мы сегодня написали ей письмо. Должна забрать. А кто она такая? Живет в Новосибирске, ученый-врач. Ах, ученый, разочарованно протянула она. У ученых свои тараканы в голове, занятость и тому прочее. Может и отказаться от усыновления. Вот если бы были простые люди... Ирма, не тревожься зря, — с загадочной улыбкой успокоил ее муж. Как говорится, будем посмотреть. Давай, держи руку на пульсе, — серьезным видом указала она, — а то, не дай бог, бедного ребенка определят в детский приют. Уже за столом... Ковыряя вилкой разогретую вермышель, Алексей признался. «Ирма, я сегодня чуть не попросил маму мальчика отдать сына мне на воспитание. В самый последний момент не решился, да и не положено нам вести такие разговоры с арестованными. Это называется вступление в неделовые отношения с преступниками». «Серьезно?» – удивленно расширила глаза Ирма. «Представь себе, я тоже об этом думала». И вообще, я целый день вспоминаю о Вовочке, не выходит он у меня из головы. Вот видишь, у нас и мысли одинаковые, — улыбнулся Алексей и шутливо добавил. А может быть, нам самим родить мальчика, а не брать на воспитание готовеньких детей? А что, мы еще молодые и очень даже сможем завести своего ребенка. Родим, если надо, — засмеялась она и вдруг, резко взгрустнув, добавила. «Только вот Вовочку жалко, я бы его взяла к себе, где трое, там и четвертый». «Ты говоришь, как будто бы уже родила третьего», — рассмеялся Алексей. «Ладно, Ирма, пора ложиться, завтра трудный день, а за Вовочкой я буду приглядывать». Супруги долго ворочались перед сном, каждый думая о своем. Но о чем бы они ни думали, все их мысли возвращались к маленькому мальчику, который, наверное, грустно вздыхая, сторожит окно и ждет тех желанных родителей, которых он с радостью назовет мамой и папой. Через неделю случилось чрезвычайное происшествие, когда Алексей с утра только зашел в здание милиции, навстречу ему подбежал Прохор и сообщил тревожную весть. «Леха, ранили Болика, об этом мне сообщил по телефону Лелик, он сейчас в приемном покое, я поехал к нему». И я с тобой. Выяснилось следующее. Комиссаров и двое оперативников в самую рань, когда человек теряет бдительность и засыпает беспробудным сном, решили задержать разыскиваемого убийцу. Незаметно проникнув в дом, сыщики застали его мирно спящим на раскладушке. Кожин с разбегу пнул опору лежанки со стороны изголовья и спящий с грохотом скатился на пол. Тут все произошло моментально. Вместе с падением человека из-под подушки вылетел нож. Преступник, недолго думая, схватил его и лежа ударил комиссарова в бедро. К счастью, рана оказалась не такой серьезной, и Алексей, поговорив с врачом и предупредив Прохора, что он на работу доберется своим ходом, вышел из приемного покоя. Он решил навестить мальчика, ведь его дедушка и бабушка жили недалеко от больницы и такой возможности сыщик решил не упустить. «Когда еще успею, если не сейчас?» — думал он, ощущая в душе волнительную теплоту от предстоящей встречи с ребенком, который стал для него родным и близким. «Интересно, как он меня встретит? Не обиделся ли, что оставил его у стариков?» Было раннее утро. Матвей и Варвара, скромно разместившись за круглым столиком, «Иди лично пили чай из блюдечка в прикуску с сахаром». Увидев сыщика, старик настороженно кивнул головой в знак приветствия и поинтересовался. «Какие-то вести от Зинаиды?» «Пока еще никаких», — мотнул головой сыщик. «Прошла только неделя, письмо, наверное, еще не дошло». «Как Вовочка?» «Скучает, конечно, по матери», — ответила Варвара, окуная головку сахара в блюдечко да и про тебя постоянно спрашивает чем же ты его покорил то молодой человек он признал во мне отца улыбнулся сыщик не говорил что я его папа говорил еще как говорил махнул рукой старик не ранее как вчера спрашивал когда к нему придет отец а где он сейчас спит еще разбудить пусть спит я к вам еще наведаюсь а он в сентябре пойдет в детсад сообщила Варвара на прощание. «Тут недалеко имеется детский сад, где я мою полы», договорилась заведующий. «Если к этому времени Зинаида не заберет его к себе», добавил старик. Алексей шел на работу и думал о мальчике. Сегодня он сделал еще один шаг, чтобы решиться на усыновление. В глубине души он сожалел, что напрямую не спросил Оксану, желает ли она отдать ему сына на воспитание. Все наши беды и неудачи от неуверенности корил себя сыщик. Надо было набраться мужества и откровенно поговорить с мамой мальчика, а я помог ей с письмом. Теперь оперативнику казалось, что будь он смелей и решительней, мама бы согласилась доверить ему ребенка. В ее глазах Алексей видел немую, но кричащую просьбу поучаствовать в решении судьбы сына. И как ему показалось, была бы не против, если бы мальчик назвал сыщика своим отцом. Снедаемый этими мыслями, он появился на пороге своего кабинета. Прохор был уже на месте. Он доложил. «Болика не положили в больницу, зашили рану и отправили на все четыре стороны. Рвался на работу, но я приказал хотя бы один день отлежаться дома. Все остальные работают по плану, а тебя с докладом ждет начальник милиции». «В связи с ранением сотрудника, наверное», — поинтересовался Алексей. «Именно по этому поводу», — хохотнул Прохор. «Сейчас влепит выговорняк, как наставнику, не наставившему своему наставляемому четкие наставления. Значит, заслужил», — махнул рукой Алексей. Но от ранений никто не застрахован. Хорошо, что хорошо закончилось, хоть отделались легким испугом». Начальник милиции, выслушав доклад Алексея, Пригрозил пальцем и решил на этом ограничиться. «Всегда будьте осторожны. Хорошо, что хорошо закончилось. Слава богу, отделались легким испугом». Улыбнувшись краешком губ, Алексей ответил. «Примем меры, товарищ полковник. Проведем дополнительный инструктаж в части задержания вооруженных преступников». Вечером, когда Алексей пришел домой, застал жену в расстроенных чувствах. Леша, «Я имела неосторожность поделиться своими планами насчет усыновления мальчика с Верой», — с горечью поведала Ирма. А она, представляешь, такое наговорила. Короче, она сказала, что Вовочку ни в коем случае нельзя усыновлять. Вера была сослуживицей Ирмы. Она была одинокой женщиной, и когда окончательно потеряла надежду обзавестись своей половиной, прониклась черной завистью ко всем, у кого сложилась счастливая семейная жизнь. Ирма постоянно обжигалась на этом, но продолжала общаться с коллегой в глубине души, жалея ее за то, что судьба отвернулась от женщины, лишив ее счастья материнства. «Почему же нельзя?» – удивленно развел руками Алексей. Вера говорит, что у мальчика плохие гены, мол, родители убийцы, и сын пойдет по их стопам. Леша, Разве можно про ребенка говорить такое? Он еще не вступил в жизнь, а ему уже ставят клеймо. Все, я окончательно решила взять Вовочку к себе. Леша, мы с тобой из него воспитаем хорошего человека и докажем этой вере, что любовь и ласка сильнее всяких там генов. Да, желчность от этой веры так и прет, играя с желваками, тихо проговорил сыщик. Ты поменьше общайся с ней и вообще... Такие дела, связанные с усыновлением, надо делать молча, чтобы не вспугнуть удачу. Подождем немного, и если к этому времени Зинаида не ответит, начнем процесс усыновления. Кстати, надо заранее предупредить наших дочерей, будущих сестер Вовочки. Интересно, как они воспримут это событие? Как раз завтра суббота, последний день в летнем лагере для наших девочек, сообщила Ирма поедем к маме на дачу, там и будем держать семейный совет. На следующий день мама Ирмы, Серафима Семеновна, пожилая женщина с добрыми и немного усталыми глазами, встретила семью дочери с радостной улыбкой. «Проходите, дорогие мои дети, проходите! Вот и прибыли мои помощницы, Ксенюшка и Валюшенька, а то бабушка уже не справляется с огородом». Пообнимавшись с гостями, И расцеловав всех по очереди, она стала накрывать на стол. Девочки на правах хозяек, без напоминаний, стали помогать бабушке. Когда чаепитие подходило к концу, Ирма, смущенно кашлянув, спросила. «Ксюша, Валя, хотите иметь братика?» «Ой, ты в положении?» — невольно воскликнула Серафима. «Радость-то какая! Хотим, хотим!» — в унисон крикнули девочки, хлопая в ладоши. «А откуда ты, Ирма, узнала пол ребенка? Осознав неладное, недоверчиво спросила мама. «По тебе-то не скажешь, что ты на позднем сроке беременности». «Нет, Серафима Семеновна, мы пока еще не беременны», — за жену ответил Алексей. «Мы хотим усыновить мальчика, а еще одного мальчика мы обязательно родим для вас, но попозже». «Как усыновить?» — оторопела женщина. «Кого-то хотите взять на воспитание?» «Да, хотим, мама», — кивнула Ирма и посмотрела в сторону детей. «Девочки, как вы на это смотрите?» «Фу! Чужой мальчик!» — разочарованно протянула Ксения, сморщив носик. «А почему своего не можем родить?» «Ну пусть будет!» — толкнула ее в бок старшая сестра. «Жалко, что ли?» «Пускай будет!» — кивнула Ксения только игрушки мои я ему не отдам жадина вновь толкнула ее в бок сестра он мальчик ему твои куклы не интересны тогда пусть будет наконец окончательно сдалась младшая сестра а как его назовем у него уже есть имя с улыбкой ответил ей отец зовут вовой вовка морковка рассмеялась ксения вот так его и назовем нехорошо обзываться пригрозил ей пальцем отец и приказал, «А ну-ка, девочки, идите на улицу, побегайте, а мы тут поговорим с бабушкой». Услышав грустную историю мальчика и его мамы, Серафима всплакнула и грустно промолвила, «Если уж решились, то действуйте по велению сердца. Что ж, у меня будет третий внук, я буду любить его как родного, только, как и обещали, родите мне и четвертого» где трое, там и четвертый, и пятый, — облегченно рассмеялся Алексей. — Спасибо, Серафима Семеновна, что поняли нас. Ваша поддержка для нас очень многое значит. — А куда я денусь? — с улыбкой ответила она. — Вы для меня самые родные и близкие. Надейтесь на меня, как на себя. А усыновление ребенка — очень ответственное решение. Я думаю, что вы серьезно подумали прежде чем сделать этот важный в жизни шаг. Так что вперед! Опасности рядом.